до седых волос. Неся большие потери, отряд пополнялся за счет местных жителей, искавших в лесах спасение от японских репрессий. Партизаны продолжали свой рейд к мысу Агиби. В глухом урочище на берегу безлюдной Тыми сделали привал ради отдыха, Здесь Полынов счел нужным напомнить Жухову, чтобы он вел себя сдержаннее с Челищевой, на что получил ответ. Глупо подозревать меня в излишней лирике. Вообще-то я терпеть не могу идеалисток. Сама великая мать природа рассудила за верное, чтобы женщинам быть практичнее нас, идеалистов-мужчин, а не предаваться пустым фантазиям, Вскоре они нашли время уединиться в лесу, давно желая поговорить по душам. Присев на поваленное дерево, Полынов и Жохов наблюдали, как на полянке играют веселые сахалинские зайцы. Жухов сказал, что не забыл законоведение, которое постиг в Демидовском лицее, и его всегда привлекали судьбы людей в ненормальных подневольных условиях. Мне... Интересно узнать и твою историю. Я высоко взлетал и низко падал. Мне пригодится все. Рассказывай. Полынов вскинул франкотку, машинально прицелившись в самого веселого зайца, но стрелять не стал. Вспомни, какова была моя юность, какова семья. Наверное, От нужды пани Гедвига Целиковская, сосланная за участие в Виленском восстании, вышла за ярославского мещанина Придуркина, торговца гробами. Она рыдала по загубленной жизни, нещадно колотила меня, как будто я виноват в ее женских несчастьях. Напиваясь, она плакала и пела. Плыни висла, плыни по польской краине». «Нет, я не хочу». Вспоминать о ней не надо. Но отец-то тебя любил, да. Прекрасный столяр. Все мое детство и юность прошли среди гробов, заготовленных им на продажу. В образцовом гробу я и спал. Мне, сказал Полынов, и до ныне иногда снится, как я вылезаю из этого гроба, чтобы не проспать своего звездного часа. Отцу мечталось вывести меня в люди. Наверное, ему стоило немалых унижений и взяток, чтобы меня, мещанского отпрыска, приняли в Демидовский лицей, откуда выходили просвещенные знатоки права на общем фоне бесправия. «Понимаю тебя», — согласился Жохов. «Понять меня...» Может, не каждый. Я был в лицее лучшим учеником. А думаешь, мне было легко? Легко ли было мне, когда вы, дворяне, являлись на лекции из чиновных и барских квартир? Вас подкатывали к лицею холеные рысаки, а я выкарабкивался по утрам из гроба, и, вкусив хлеба с теплым чаем, бежал по лужам за четыре версты, дрожащие от холода, всего лишь презренный сын мастера гробовых тел. Да, тебе было трудно. Тебя, лучшего лицеиста, обходили наградами. Даже на мраморной доске выпускников лицея не хотели помещать твою фамилию. Придуркин. И мне было жаль тебя. Я ведь всегда дарил тебя самой искренней дружбой. Полынов положил руку на плечо друга. Вот потому ты и допущен в мой ад. Я покинул лицей уже оскорбленный, чувствуя свое превосходство над людьми, оскорблявшими меня. С дипломом молодого юриста я оказался в селе Павлова, на Оке, где и сделался мелким судебным исполнителем. Я накладывал печати на двери амбаров проворовавшихся лавочников, описывал имущество бедняков за недоимки, а по ночам глотал книгу за книгой, читал, читал, читал, читал. Затем Полынов сказал, что павловские мастера по выделке замков с их секретами создавали такие шедевры, что получали призы даже на международных промышленных выставках. Эти мастера-самородки, порой безграмотные люди, возбудили во мне случайный интерес к точной механике. И забыв о своем дипломе юриста, я пошел к ним на выучку. Наверное, я был способным учеником. Но однажды, смастерив сложнейший замок, я задумался... «Ведь если я способен изготовить такой замок, значит, я способен его и открыть?» Чтобы увериться в себе, я поехал на выставку в Вену, где на призовой площадке, ничем не рискуя, за полторы минуты вскрыл несгораемый шкаф фирмы «Эвенса», за что и получил тысячу марок вознаграждения. «Так живи и радуйся!» — невольно воскликнул Жохов, Палынов удивленно посмотрел на него. А чему тут радоваться? Я ведь еще со скамьи лицея понял, что при той системе, какая существует в нашей империи, мне всю жизнь оставаться презренным мещанином. И тогда я решил перехитрить эту систему, чтобы жить иначе. Я решил возвысить себя над этим поганым миром, И своего я добился. — Но честным ли путем? — тихо спросил Жухов. Сначала да. Я поехал в Лиеш, где поступил в политехническую школу, старательно прослушал полный курс точной механики. Я получил не просто диплом, а почетный диплом. — Так живи в свое удовольствие, инженер! Именно так и стали называть меня друзья, когда я, подделав себе документы из сословия мещан, легко перебрался в дворянство. Под новой фамилией Бандарского завел в Петербурге частную техническую контору, не брезгуя брать любые заказы. Стал жить на широкую ногу. Знание закона империи, хорошее владение языками, долгая жизнь за границей – все это помогло мне проникать в самое высшее общество. И никто ведь из аристократов не думал, что я выбрался из папеньки на гроба, в котором стружки заменяли перину. Можно сказать, я был уже почти доволен судьбой, но Полынов долго молчал. И Жохов напомнил, что же случилось тогда с тобою. Влюбился? Нет. Во мне зрело недовольство системой, которая из меня, честного человека, сделала жулика и прохвоста, живущего на птичьих правах под чужим именем. К тому времени мое воображение было слишком воспалено гением Бакунина, Кропоткина, Махайского. А контрасты в жизни убеждали меня в том, что сильная личность превыше всего». И такой личности, как я, в этом мире почти все будет дозволено. А так можно дойти, черт знает до чего. Верно. Вот я и пришел к тому, что научился презирать сначала законы, потом людей. Но прежде я был арестован. За что? Однажды меня навестил неизвестный, который от имени других неизвестных просил вскрыть одну кассу. Я, конечно, догадался, что эти неизвестные уже известны полиции, но им не хватает знания точной механики. Мне с самого начала было ясно, что кроме хлопот я не получу и рубля, а все деньги, добытые с кассы, провалятся в подполье какой-то партии. И ты, я... Согласился и попался сразу. Впрочем, мне удалось бежать, а наши инквизиторы так и не дознались, что за птица попалась в их клетку. Я сам ушел в подполье, снова сменив имя, перебрался в Польшу, стал членом активной боевки. «Пан Юзеф Пилсудский не раз прибегал к моим услугам, когда ему нужны были деньги». Может, он и виноват в том, что я разуверился в идеалах революции, которых не заметил в человеке больше других, кричавшим о свободе. Скажу честно, что состоять в боевке было трудновато. Чуть что не так, и ты мог пропасть на окраине города. Как же ты очутился в разряде уголовных? Это случайность. Однажды я долго возился с сейфом, в котором были замки конструкции... Манлихера, и не мог открыть его. Пелсуцкий взбесился, обвинив меня, чуть ли не в пособничестве жандармам. жандармом. Тогда и решил, а стоит ли рисковать жизнью ради этого демагога? Не лучше ли найти своим талантом иное применение? Так вот случилось, громко хрустнул валежник. Мужчины обернулись. Я тебя ищу, строго произнесла Анита. Полынов передал франкотку капитану Жохову. «Анита, прости, нам предстоит расстаться». «Нам?» — поразилась Анита. «Я побываю в Рыковском без оружия, без тебя». «Не лезь в это осиное гнездо», — предупредил его Жохов. «Каждый человек обходит Рыковской стороной, чтобы не остаться без головы. А ты, кажется, уже потерял ее». «Разве ты не знаешь, что в Рыковском штаб самого Харагучи? Или ты не слыхал, что там творится?» «Побереги себя, Иониту», — Полынов пояснил. «Для него пришло время покинуть Сахалин навсегда. Как, он сам еще не знает, но его пути приведут куда угодно, только не к мысу погиби. «Не выдумывай», — возмутился Жохов. Наверное, ты и в самом деле желаешь оправдать свою истинную фамилию. Зачем тебе соваться в Рыковское, если тебе, как дружиннику, будет даровано законное право на свободу по амнистии царя? Я знаю силу закона, но в справедливость закона не верю. Появись я снова в России, меня упрячут за решетку. А я уже не могу оставить Аниту Одну. — Но ведь оставляешь, — выкрикнула Анита. — Ты побудешь на попечении капитана Жохова, и вы можете ждать меня три дня, только три дня, после чего можете убираться куда вам угодно, хоть под венец. Анита, припав к березе, разрыдалась. Жохов решил, что сейчас лучше не мешать им, и ушел. Вслед ему уходящему Полынов велел вернуть Франкотку Быкову. — Не валяй, дурака! — отозвался Жохов. Полынов сказал Аните, чтобы повторила номер, который он просил ее помнить. Острым концом сучка Анита, еще плача, выцарапала на стволе березы загадочный для нее шифр. 23 847 А... 835. У тебя хорошая память, похвалил ее Полынов. Если со мной что-нибудь случится, ты с этим номером можешь явиться в банк Гонконга, даже не называя своего имени. Зачем? Тебе выложат деньги, большие деньги. Мне без тебя и копейки не надо, ответила Анита. Не уходи один, ведь без меня ты погибнешь. Полына взорка огляделся по сторонам. Не плачь. Я снова ставлю на тридцать шесть, а иначе вообще не стоит играть. Теперь прощай. Из гущей леса Анита услышала его голос. И леса песня удалая. Лети кручи на злая прочь, Без меня ты погибнешь, прокричала Анита.